Глава одиннадцатая Я впервые видела всегда спокойного доктора Райнца таким рассерженным. Он не кричал, не ругался, но весь его вид выражал недовольство и разочарование в нас. Точнее, в Марке и Алексе. «Я же говорил, что надо поберечь себя!» Лишь процетил он. «Теперь придется временно отменить инъекции, пока вы не вылечитесь». «А с нами что?» Спросила Чарли. «Вы продолжите получать свои дозы в прежнем режиме, а этим двум молодым людям придется после начать весь курс заново». Марк, слушая это, выглядел престыженным Алекс скорее раздосадованным. Жар у них спадал тяжело, но голова от лекарств доктора слегка прояснилась. «Все, вы теперь идите», — попросил нас Райенс. «Больным нужен отдых и усиленная терапия, чтобы поскорее встать на ноги». «Надо им сегодня принести нашего Морти», — сказала мне Чарли. «Тебя же он хорошо лечил, может, и им поможет». «Но у меня тогда был переизбыток силы, а не лихорадка», — напомнила я. «Хотя попробовать стоит». Своими артефактами в этот день мы занимались втроем. Профессор Роуэн сказал, что откладывать ничего не надо. А Марк с Александром потом быстро нас нагонят. Тем более главной на этом занятии была я». «Мы попробуем настроить твои часы так, чтобы они могли транслировать твою способность сердца времени другим членам команды, без физического контакта», — объяснил Роуэнс. «Это значит, мне не придется касаться ребят, держать их за руки и всякое такое, поняла я». «Именно», — кивнул профессор, — «в вашей ситуации это будет только все тормозить. Ты должна быть мобильной и сильной одновременно» как и иметь возможность одновременно поддерживать сердцем всех членов команды. «Это замечательно, и что мне для этого нужно?» – спросила я. «Пока ничего. Просто повторяй за мной, делай все в точности, чтобы настройки вышли правильными», – ответил Роуэнс. «Остальные могут пока подключиться к источнику временной магии и пока подзарядить свои артефакты». Настраивать часы оказалось долгим и нудным занятием а еще очень кропотливым и требующим предельного внимания. Под конец у меня даже в глазах начало двоиться от перенапряжения, а пальцы и вовсе онемели. Роуэнс это заметил и, наконец, отпустил меня. Отдыхай. Мы почти все сделали. Осталась самая малость. В другой раз завершим. К тому же мне понадобятся дополнительные инструменты, которых сейчас у меня нет. Чарли и Скай, которым повезло освободиться раньше, ждали меня в холле. С ним рядом топтался Ян, прижимая к груди Морти. «Я пойду в лазарет с вами!» — заявил брат. «Марк и Алекс приходили ко мне, когда я болел. Теперь я приду к ним». И что было на это возразить? В палате мы застали Лукрецкого, который что-то выговаривал ребятам. «Давайте подождем в коридоре», — предложила Чарли, быстро закрывая дверь. И добавила шепотом. «Не хочется тоже попасть под горячую руку». проведать пришли Из своего кабинета выглянул доктор. «Только недолго». «Как они?» – спросила я. «Жар спал, но общее недомогание сохраняется пока», – ответил райнс «У обоих намечается ангина, но я постараюсь купировать ее в зачатке». «Долго они будут здесь находиться?» – задала я еще один волнующий меня вопрос. «Пока полностью не восстановится». У меня вообще есть мысли оставить их здесь и на время того, как буду проводить им новый курс инъекций, чтобы были полностью под моим наблюдением и не наделали больше глупостей». «Может, это уже слишком сурово?» Чарли посмотрела на него просяще. «Мы обещаем, что приглядим за ними, будем следить за каждым их шагом». «Посмотрим». Скупо отозвался доктор и снова скрылся в своем кабинете. И именно в этот момент распахнулась дверь палаты, являя Лукрецкого. «Как ваши дела?» — спросил он сразу. «Здоровы?» «Вроде да», — неуверенно ответила Чарли. «Никаких «вроде», — отчеканил Роберт. «Должны быть здоровы и точка. Тренировки будут возобновлены, как только эти два головореза». Он кивнул в сторону палаты. — Встанут на ноги, иначе сорвете все наши планы, и другого шанса уже может не быть. Берегите себя. И Лукрецкий направился в сторону лестницы. Когда мы, наконец, вошли в палату, Марк сидел, скрестив руки на груди, и пристально смотрел на Александра. На нас он едва обратил внимание. — Что случилось? — поинтересовалась я. — Вы опять поссорились? — Нет, — отозвался Марк. — Я просто хочу знать правду. Что связывает Алекса и Лукрецкого? Думаю, раз мы все в одной связке теперь, то имеем право знать хотя бы долю этой правды. Вы со мной согласны?» Я опустила глаза в пол, а Чарли поддержала Марка. «Мне вообще-то тоже любопытно». Скай же деликатно промолчал. Александр тогда тоже сел на постели и, наконец, произнес, глядя перед собой. «Правда в том, что Лукрецкий — мой отец». В палате повисла гробовая тишина. Глаза округлились от удивления у всех, даже Яна. Он первый и воскликнул со всей своей детской наивностью. «Роберт, твой папа? Здорово!» «Очень здорово!» – ошеломленно протянул Марк. «Обалдеть!» – прошептала Чарли. «Да уж!» – не удержался от комментария и скай «И ты разве знала?» Подруга посмотрела на меня. Я кивнула. Это был не мой секрет. «Но почему ты скрывал такое?» — спросил Марк. «Это же... это же...» «Что это же?» С горечью усмехнулся Александр. «Удобно. Выгодно. Ты бы хотел быть на моем месте?» Марк ответил не сразу. Затем вздохнул и покосился на Алекса. «Честно, нет» и Роберта в отцы не хотел бы». «Ну вот и я о том же». Александр снова криво улыбнулся. «Но почему он так с тобой себя ведет? Вы в плохих отношениях?» Чарли подошла ближе, заняла один из свободных стульев. «Но вы же сами видите». «Есть какая-то причина?» спросил Марк. «Есть, но это семейное. Мне бы не хотелось говорить об этом». Александр запустил пальцы в волосы. «Да понятное дело, что семейное!» Марк вздохнул. «В семье чего только не бывает!» «И что, нет шансов помириться?» поинтересовалась Чарли. Алекс пожал на это плечами. «Хочешь, я поговорю с Робертом?» С серьезной мордашкой произнес Ян. Он отдал Морти Марку и сел на кровать к Александру. «Скажу ему, чтобы вы помирились!» Мой папа всегда говорит, что когда ругаешься, потом надо обязательно поговорить и помириться. От этих слов еще и из уст братишки мне на глаза навернулись слезы. Я вспомнила отца и то, как по нему скучаю. И как боюсь, что его уже нет в живых. И мамы тоже. А Ян? Каково же ему без родителей? Спасибо. Искренняя легкая улыбка на мика осветила лицо Александра. Но я сам с ним поговорю. «Обещаешь?» Ян сдвинул брови. «Обещаю», — кивнул Алекс. «Тогда хорошо», — брат забрал Фенька от Марка и передал Александру. «На, лечись!» «Эй, а как же я?» — обиженно протянул Марк. «Он первый», — отрезал Ян уже с прежним обожанием, глядя на Александра. Но и Морти был совсем не против устроиться на груди Алекса. Он тихо заурчал, требуя, чтобы тот его почесал за ушком. «Как вы без нас тренируетесь?» — спросил уже нас Александр. «Пока никак. Сегодня Роэнс занимался в основном с Дианой и ее сердцем», — ответила Чарли, опережая меня. «Мы пытались его усилить», — объяснила я и далее уже подробно рассказала о том, что мы делали с профессором. «Засиделись мы у парней почти до ужина». Наверное, сидели бы и дальше, если бы нас не выгнал доктор и не пришла Тина с едой для больных. Вечер мы с Чарли провели за книгами. Подруга читала о практических применениях нестандартных способностей, к которым относился и ее дар. Я же взялась за теорию. Меня интересовала бездна и все, что с ней связано. Согласно легенде, образовалась она из того же хаоса, что и время, являясь антиматерией всего сущего. Бездна исследована мало, поскольку нахождение там отнимает неимоверное количество сил и высасывает всю магию. В ней могут спокойно существовать лишь ее собственные порождения – твари-бездны. Про самого властителя в книгах вновь было совсем мало информации. Поэтому на следующий день я зашла к Каролине, чтобы задать ей несколько вопросов, касаемых нашего главного противника. Никто не знает, откуда он появился ответила Каролина. Как и ничего не известно о его прошлом. Кто он, какое его настоящее имя. И главное, как ему удалось стать частью бездны и подчинить ее себе. Есть лишь предположение, что он исповедовал некий древний ритуал, который помог ему связаться с самим хаосом. Но как он остался жив после этого, для всех тоже является загадкой. А его слуги? Они ведь тоже могут взаимодействовать с бездной? Задумалась я. «Далеко не все. Все зависит от ранга и близости к самому властителю. После того, как присягают на верность властителю, они получают амулет с частицей бездны. Именно он делает их сильными. Чем выше ранг, тем мощнее этот амулет», — пояснила Каролина. «А эти слуги, они кто? Маги или обычные люди?» Каролина покачала головой. «Слугой может стать как человек, лишенный магии, так и маг». Когда он присягает на верность бездне и властителю, он отрекается от прежней жизни и теряет способности, если они у него были. То есть, теоретически, даже хранитель может стать слугой. От этой мысли мне стало не по себе. А Каролина печально улыбнулась. Увы. Спасибо за информацию, протянула я задумчиво. Не буду вас больше отвлекать. Это моя обязанность — помогать вам. Каролина снова улыбнулась, а когда я была уже у двери, окликнула вдруг. «Диана!» Я обернулась. «Как Марк?» Она нервно крутила кольцо на пальце «Идет на поправку», — ответила я. И добавила, «Думаю, вы можете его навестить. Доктор разрешает ненадолго». «Спасибо». Каролина кивнула. «Если найду время, так и сделаю». Я тоже кивнула и выскользнула за дверь ее кабинета.